Глава девятая. Это единственный выход. Суки! Она сплевывает стебель и с ненавистью смотрит в сторону, откуда донесся Рэв Горна. Без дополнительных приспособлений нас не найти. А если они у них есть? Тогда тем, кто встретится у них на пути, конец. Ты же смотрела предыдущие сезоны? Не все. Каждый раз у гемода все по-разному, но огнестрел есть всегда. Воцаряется молчание, тишина, звенящая сотни насекомых. Единственное, чего сейчас хочется, чтобы гемоды проехали мимо. Надана с тревогой, взглядывающая вдаль, собирается снова лечь, но вдалеке вспыхивают прожекторы и сразу гаснут. — Ты видел? — скакивает она, хватает лекса за плечо. — Что еще? — лениво спрашивает он, переводит взгляд на Надану, и с его лица стирается беззаботность. — Что там? — он оборачивается. — Как будто прожектор включили выключили. Гемоды сто пудов. — Как близко? Э, — Далеко. Вон, смотри, смотри. И снова вспышка, но сейчас ясно, что это фары автомобиля или чего-то подобного. Теперь встает лекция обстоятельства с чувством материться. У гемодов есть машина. Значит, передвигаться по полигону они будут очень быстро. Фары блеснули еще несколько раз, будто бы машина каталась туда-сюда, а потом она съехала с возвышенности и... То ли нада не кажется, то ли на самом деле кто-то пронзительно кричит. Умиротворение сменяется тревожным ожиданием. На перебой стрекочут насекомые. Небо давит могильной плитой. Больше гемоды себя не обнаруживают, и напряжение спадает. Лекс укладывается на бок спиной к Надане, поджимает ноги. Попытаюсь поспать. Лады, я пока на стреме. Удивительно, но он очень быстро пристает ворочаться и затихает. А Надана всматривается в черную пустошь, где холмы напоминают спины притаившихся чудовищ. Что-то трещит, словно исполинский жестчат зубами, но вскоре Надана понимает, что это не кто-то пытается подкрасться, а сами собой осыпаются камни. В трех от кузнечиков то и дело вплетаются жужжания дронов, потому Надана не сразу замечает нарастающий монотонный гул. Обращает она на него внимание, когда на холме не так уж далеко вспыхивают фары, на миг ослепив ее. Машина съезжает с холма, снова царятся ночь, и холмы гасят орех мотора. «Лекс!» — вскрикивает онатор, машит спящего парня. Он реагирует быстро, сперва вскакивает и лишь потом открывает глаза. «Они, сука, сюда едут!» — почти кричит Надана, пританцовывая на месте. «И уже близко!» Цвет бьет по глазам. Теперь автогемода в трех-четырех холмах от убежища, но чуть восточнее. Пригнись. Рев мотора усиливается, фары разрывают черноту. Надана, не замечая того, стискивает плечо Лекса, а он кладет ладонь на ее руку, ободряющую ее сжимает. Машина проезжает метрах в двухстах восточнее. И Надана выдыхает, провожает глазами светящееся пятно. Из-за облака пыли не видно, что именно там за механизм. На некоторое время машина скрывается из вида, охотит далеке, у периметра, а потом рев мотора снова усиливается. Гемоды прочувствуют местность, и, скорее всего, все необходимое для охоты на людей у них есть. Не только огнестрел, но и инфравизор. Когда над соседним холмом появляется золотистый реал света, Лекс кладет пятерню на короткостриженную макушку Наданы, заставляет пригнуться, но она уже понимает, что бесполезно, схватки не избежать. Понимает и молчит, приняв неизбежное. За все сезоны, она смотрела их двенадцать, никому не удавалось убить вооруженных до зубов гемодов. Шансов, что получится у них с Лексом, примерно один к 1000 но она постарается подороже продать свою жизнь. Сбросив руку Лекса, Надана выглядывает из убежища. Машина, точнее не машина, а трицикл, катит в стороне метрах двадцати от насыпи. Ну же, валить отсюда, нет тут никого, ну, пожалуйста, бьется в голове. Но трицикл тормозит, разворачивается и едет целенаправленно к убежищу. Машина останавливается, фары гаснут, включая прожекторы, освещающие пассажиров. Дроны мечутся туда-сюда, стервятники долбаные, так их хочется камнем запустить. В салоне сидят двое. Монстр с кривыми вывернутыми клыками и тремя алыми, как у вала, глазами. Псоглавец с дробовиком. Стоп. Она видела гемодов. Они вполне человекообразные. Это не монстры, это доспехи такие, чтобы от одного вида гемодов пробирал мороз и опускались руки. Мысленно надана накрестила одного монстром, а второго псом. У третьего, что за рулем, шлем был в форме черепа. «Эй, вы двое!» — ракочет гемод в шлеме чудовища. «Монстр!» Мы знаем, что вы там наверху, шансов у вас нет. Предлагаю сделку, кто-то из вас точно женщина. Если мы получаем бабу без драки, второй остается жить». Надана, сидящая на четвереньках, шумно заглатывает слюну в упор, смотрит на Лекса, наматывая цепь на руку и готовясь к бою. Лекс один раз уже проявил себя как крыса и сейчас попытается сдать ее, чтобы спасти свою шкуру. Лекс смотрит на нее, примиряется, падла. Зачем им женщина, понятно, идиоту? Иногда она отчаянно жалеет, что нет ножа, даже горло себе не перерезать, ведь против четверых она бессильна. Проскальзывает дурацкая мысль, что после того, как он ее предаст, Лекса зрители заминусуют, но утешает это слабо. Время становится вязким и глухим. «Будет вам баба!» — выкрикивает Лекс, поднимается и делает шаг к краю. Гемоды внизу радостно гомонят. Отчаяние сжимает горло, но сдаваться Надан не собирается. Скакивает, наносит удар цепью по предателю. Но Лекс отпрыгивает в сторону и делает то, что она от него ожидает меньше всего. Упирается в валун и толкает его примехонько настоящий внизу трицикл. — Не переживай, прорвемся, — отряхивая руки, спокойно говорит он. Округлый камень катится, подпрыгивая, как исполинский мяч, но у гемодов отменная реакция. Монстр и пес, сидящий позади, выпрыгивают за момент до того, как камень впечатывается в трицикл, расплющивает сложенные кучи человеческие тела и улетает дальше. Покореженный корпус зажимает водителя, он визжит, как резаная крыса. Шлем с клыкастым забралом слетает с косматой башки Гемода. Он бросается вызволять зажатого в трицикле напарника и надану захлестывает желание бежать, спасаться. Да оплевай, верещит зажатый. Вся уж вонет! А, -а, -а, а фука, нога. Надану смотрит на лекса другим взглядом и шепчет. Спасибо. Приятно иногда ошибаться в людях. Валим? И сама находит ответ на свой вопрос, видя, как пес огибает холм, скидывает дробовик. Алекс и Надана падают, сжимаются в землю. Гремит выстрел, сбивая верхние камни. Один щиркает по волосам, второй оцарапывает щеку. Фука больно!» — внизу верещит зажатый гемот. А -а -а -а. Монстр бормочет что-то ободряющее, пытаясь вытащить напарника. Пес караулит с другой стороны холма. Лекс поднимает камень над кладкой и сразу же следует выстрел. Камень вырывает из его руки. Парень шипит, потирая оцарапанную ладонь. Пистолет бы. Маленькая пуколка уравняла бы шансы. она запрогибает голову, глядя на роящихся вверху дронов. Какие же вы суки! Срывается с ее губ. И от бессилия хочется разрыдаться. Помогай! Олег не высовываясь, наугад, бросает камни вооруженного пса. Надана присоединяется и в каждый бросок вкладывает всю свою злость, все отчаяние. Один камень достигает цели, раздается звук, как если ударить палкой по ведру. Псоглавы материца отбегает на безопасное расстояние. Олекс выглядывает и с криком лечь. Прыгает на нодану, сшибает ее. Вместе они сносят кладку с другой стороны насыпи. Грохает взрыв плазменного разряда. Над головой свистят камни, несколько впиваются в голову, и левый глаз наданы заливает кровью. Инстинкт самосохранения гонит обратно наверх, на площадку, дымящуюся после взрыва. Следует выстрел из огнестрела. «Вам не уйти!» — доносится холодный, как лезвие ножа голос. «Поверьте, лучше я вас пристрелю, чем они четвертуют!» Надана нервно хохочет, понимая, что пес прав, но выкрикивает. «Хера тебе!» «Я видел, что они делают с людьми!» — продолжает псоглавый. Олег с ползком подбирается к противоположному склону, смотрит вниз и, ругнувшись, толкает валун. Он с грохотом несется по уклону. «Уроды! Из трицикла вытащили!» — отчитывается Лекс. «Видимо, ранен, его утащили. Поблизости не видно. Бородатый нацепил шлем и пытался обойти с тыла, Надеюсь, его расквасило». Он снова выглядывает и втягивает голову в плечи. Вовремя. Гремит выстрел. Размазывая кровь по лицу, Надана возобновляет атаку камнями по псу, но даже если они достигают цели, доспехи защищают врага, и урон он не получает. «Живой сволочь!» — сокрушается Лекс, следящий за монстром, тянется к камню с зазудренными краями, и его рука замирает. Голову Наданы будто пронзает спицей, аж в глазах темнеет, но боль быстро отступает. Пафли! шепелява совсем рядом орет третий гемот, который был зажат в кузове. В Корее! У вас минута, больше и не смогу их держать! Ни хрена он не ранен. Тоже сюда ползет, падло. Матерясь, Надана нас сбрасывает третий последний валун. Надеюсь, что он достанет гемода, выглядывает, но тут же прячется и не успевает увидеть, что стало с гемодом и опять грохает выстрел, и снова пес не успевает ее пристрелить. — Фобус, их не берет, орет пес странное. — Что не берет? Кого не берет? Пофиг. — Чё там твой? — спрашивает она у Лекса, но он не отвечает. — Неужели мёртв? Холодея, Надана оборачивается и цепенеет. Лекс как тянулся к камню, так и застыл, с перекошенной мордой и распахнутыми глазами. Лицо неподвижно, как маска. Только кровь течет из растеченного лба, капает с подбородка. А вот монстр совсем страх потерял. Прет на пролом, ничего не боясь, уже почти до вершины долез. Вспыхивает понимание. Лекс говорил, что гемоды обладают гипнозом. И теперь ясно, что значит у вас минута. Больше не смогу их держать. Надо выставить сраную минуту. Гипноз иссякнет, и Лек сочнется. она опрокидывает его на бок, он валится с подогнутыми ногами, как корявая статуя. В этот момент пес стреляет из плазменного пистолета. Разряд взрывается чуть ниже вершины, и камни летят не горизонтально, а под углом вверх. И хорошо, что у него всего лишь пистолет, а не ружье. Плазменное оружие большей мощности разнесло бы всю насыпь. Несколько камней все-таки впиваются в спину Лекса, но он не реагирует. На Дану захлестывает животная ярость, вырывается душерездирающим криком. Ощущение, что внутри извергается вулкан, магма ненависти поглощает мир. Взор застилает багряная муть, сердце строчит, как пулемет. Надана встает в полный рост, хватает увесистый камень и швыряет в обалдевшего монстра, стоявшего в полутора метрах от нее, и пытающегося прицелиться из дробовика. Камень врезается ему прямо в харю, прямо между шлемом и забралом в форме клыкастой челюсти. Жаль, не застревает там, а отскакивает. Не давая врагу опомниться, Надана бьет цепью в незащищенную шею, и снова гемода спасает реакция. Защищаешь, он скидывает руку с дробовиком. удар выбивает ружье и отбрасывает монстра назад. Сгруппировавшись, он падает на четвереньки, но грунт осыпается, и он катится по насыпи, матерясь и зовя на помощь. Шлем бьется о камни и гремит, как жестянка. А Надана выпрыгивает вниз, хватает дробовик и с проворством ящерица взбирается в укрытие. У них мое ружье пробивается сквозь грохот частящего сердца. Во рту горячо, дыхание сбивается. Надана прижимает к себе ружье, боюкает, как младенец. Двустволочка, горизонталка, два патрона, два выстрела. Как раз, чтобы завалить пса и монстра. Третий наименее опасен. Она поднимает камень, имитируя свою голову, но выстрела не следует. Тогда она осторожно выглядывает и самодовольно улыбается. Гемодов и след простыл возле насыпи. Даже трицикл свой бросили. Твари сыкливые, бормочет она, обращаясь к дронам. Видите, как на безоружных переть, так герои. А как у меня ружье появилось, так пообсирались, аж сюда воняет. Она хохочет и трясет ружьем с головой. Правда, я крутышка? Ненадолго воцаряется тишина, только дроны жужжат над головой. Не выпуская ружья, опираясь на одну руку, Надана ползает по кругу, следит, чтобы враг не подкрался с тыла, как это сделал третий гемот. За вскакивает Лекс и сразу же пригибается. Не дожидаясь вопроса, Надана рассказывает, что с ним случилось, и, раздуваясь от гордости, показывает трофейное ружье. «Тебя, выходит, гипноз не взял?» «Ага». Алекс не разделяет ее радости. Окинув поле боя взглядом, делятся наблюдениями. Посмотри, как они засуетились. Не нравится мне это. Гемоды, залегшие за соседним холмом, прикрывая друг друга короткими перебежками, подбираются к трициклу, где так и не выключили свет. Пока двое держат под прицелом насыпь, третий копошится в покореженной машине, топчется на телах, камнем сплющенных в блин, и сейчас даже не сказать, сколько их, трое точно. на не стреляет, бережет патроны. Может, уедут? С тоской в голосе шепчет Лекс. Поищут добычу попроще. Угу, надеюсь. Натаскав необходимые, гемоды разбегаются. Третий, самый мелкий, хромает, ногу ему все-таки прищемило. «По-моему, они нас окружают», — предполагает Лекс. «Что-то задумали. Залегли в укрытиях, позиции заняли. Как думаешь, будут обстреливать?» Ответить на данный не успевает. Монстр бросает к подножию взрывчатку с подожженным фитилем. Сами гемоды сидят в укрытиях, ждут. Вот и все. Если побежать вниз, чтобы сбросить живчатку, пристрелят. Здесь есть хоть мизерный шанс выжить и использовать патроны. Надана прижимает к себе ружье. Не сдержавшись, обнимает Лекса и зажмуривается, стиснув зубы. Земля бьет в пятки, взвесь пыли и мелких камней фонтаном выстреливает вверх. Грохот рвет барабанные перепонки. Склон насыпи обрушивается, увлекая Надану и Лекса вниз. Надана распахивает слезащиеся от пыли глаза и, скользя по склону, видит прямо под собой черный лаз, примерно там, куда проваливалась нога Лекса, когда они сюда лезли. Да тут целая пещера. Надо торопиться, пока не осела пыль, и гемода не заметили, что жертвы исчезли. — За мной! — она хватает Лекса за руку, увлекает его в шкуродер, протискивается, извиваясь с змеей, сдирает колени и локти, но ружье не выпускает. Алекс следит за ней. Лас расширяется, идет под уклоном. Теперь можно встать на четвереньки и ускориться. Где они? Снаружи доносится рык гемода. Алекс дышит спину, шлепают его ладони по камню. Скорей, еще скорей!» Становится темно, хоть глаз выкули, а потом твердь уходит из-под рук и нас с воплем падает в черноту но даже с жизнью проститься не успевает, шмякается на выставленные вперед руки. Боль пронзает травмированное плечо. Похоже, опять сустав выбило. Ничего не видя, она Надана шарит вокруг в поисках ружья, нащупывает приклад. — Ты как? — доносится встревоженный голос Лекса. — Жива, прыгай, тут невысоко. Она поднимается, отходит в сторону и лишь по звуку определяет, что Лекс спрыгнул. Свет не проникает сюда, здесь абсолютная чернота. Ни стен не видно, ни потолка, ни даже собственного носа. Может, это целая система подземных ходов, древняя штольни, а может и каменный мешок. Наверху водятся гемоды, бормочут, но голосов не разобрать. — Надо уходить, — предлагает Лекс, — на их месте я бы взорвал выход. Взявшись за руки, они вслепую движутся вперед. Чернота. Зябкая прохлада, заполошенное дыхание и гулкое эхо шагов. Если есть эхо, значит, тут просторно, значит, земля сдрагивает, грохот бьет по ушам. Лекс и Надана падают, прикрыв голову руками, и по их спинам прокатывается горячая волна взрыва. Сыплется каменная крошка, пыль набивается в нос. Взрыв давно отгремел, но они, так и не расцепив ладони, еще с минуту лежат ничком, прислушиваясь к звенящей тишине. А когда поднимаются оглядываются, обоим хочется быть, потому что тьма тут абсолютно, и непонятно, куда идти, а единственный выход завален. Да и не найти его теперь при всем желании. «Смерть от пули была бы правильным выбором», — проскальзывает малодушная мысль, — Иногда Надана гонит ее прочь, говорит, идем. Куда? Куда-нибудь, это не единственный выход. На языке вертится, надеюсь. Но Надана не договаривает, уверенно шагает вперед, выставив перед собой руки. Но через несколько шагов упирается в стену, держится за нее, продолжая двигаться куда-нибудь. Олег сплетется следом, а потом останавливается. Стой! Голос его эхом прокатывается по подземелью и долго не стихает. Надана упирается в стену и только сейчас осознает, в какой они черной и бездонной заднице. И дыкаться им теперь, как слепым щенкам, пока они не свалятся от голода и жажды.